Глава одиннадцатая. О странном приключении, случившемся с доблестным Дон Кихотом при встрече с колесницею или колымагою смерти и ее придворным штатом. В глубокой задумчивости ехал Дон Кихот своей дорогой, размышляя о плохой шутке, которую сыграли с ним волшебники, превратив сеньору Дульсинею в столь безобразную крестьянку и он не мог придумать, к какому ему прибегнуть средству, чтобы вернуть ей первоначальный ее вид. Эти мысли всецело овладели им так, что он, не заметив этого, отпустил по воде Росинанте, и лошадь, почувствовав предоставленную ей свободу, останавливалась на каждом шагу, чтобы пощипать зеленую травку, которая в изобилии росла на этих лугах. Санчо вывел его из оцепенения, сказав, «Сеньор, печаль создана не для животных, а для людей, но если люди чрезмерно предаются ей, они обращаются в животных. Приободритесь, ваша милость, придите в себя, подберите по воде рассинанте, развеселитесь, встряхнитесь и обнаружьте ту живость, иметь которую приличествует странствующим рыцарям». «Что это такое, черт возьми? Что это за упадок духа? Здесь ли мы или во Франции? Пусть сатана унесет всех дульсиней на свете, потому что благополучие одного странствующего рыцаря дороже, чем всякие превращения и очарования в мире». «Молчи, Санчо», — сказал Дон Кихот не очень-то слабым голосом. «Молчи, — говорю я» и не произноси богохульств против этой очаровательной сеньоры, так как в ее беде и горести виноват я один. Из той зависти, которую злые питают ко мне, родилось и ее несчастье. — И я тоже говорю, — ответил Санчо, — кто знал ее раньше и видит теперь, в том сердце не может не плакать, поверь. — Ты-то можешь это действительно сказать, Санчо? — заявил Дон Кихот, — так как ты видел ее в полном блеске ее красоты, потому что волшебство не распространилось на тебя, не отуманило твоих взоров и не скрыло от них ее прелести. Против одного меня и против моих глаз направлена вся сила его яда. Но при всем том, Санчо, я сейчас вспоминаю одну вещь. Именно ты плохо описал мне ее красоту так как, если я не ошибаюсь, ты сказал, что ее глаза точно жемчуга, а глаза, похожие на жемчуг, скорее могут быть у леща, а не у дамы. Насколько мне кажется, глаза доль должны быть, как зеленые изумруды, большие, открытые, с двумя небесными дугами, которые служат ей бровями. А тот жемчуг, возьми его у глаз и перенеси на зубы — так как ты, Санчо, без сомнения ошибся, приняв глаза ее за зубы. «Все может быть», — ответил Санчо, «потому что ее красота меня привела в такое же смущение, в какое привело вашу милость ее безобразие. Но предадим все это в руки Божьи, так как один он знает, какие вещи должны случиться в этой долине плача». На этом злобном свете, в котором мы живем, и где едва ли найдется что-нибудь без примеси коварства, лжи и плутовства. — Одна вещь смущает меня, сеньор, мой больше всего остального. Что нам делать, когда ваша милость победит великана или другого рыцаря, и вы ему прикажете идти и предстать перед красотой сеньора Дульсинеи? — Где? — Найдет ее бедный тот великан или бедный несчастный побежденный рыцарь? Мне кажется, что я их вижу, как они бродят, Точно истуканы, отыскивая синьора Дульсинею, И даже если бы они ее встретили посреди улицы, Они не узнали бы ее, как и моего отца. — Быть может, Санчо, — сказал Дон Кихот, — волшебство Не простирается до того, чтобы отнять у побежденных И явившихся к ней великанов и рыцарей «Возможность узнать Дульсинею, но над одним или двумя первыми, которых мне удастся победить и послать ей, мы сделаем опыт. Видят ли они ее или нет, приказав им вернуться и дать мне отчет о том, что у них вышло в этом отношении». «Я скажу, сеньор», — возразил Санчо, — «что мне понравилось только что сказанное вашей милостью». С этой уловкой мы узнаем то, что нам желательно узнать. Если окажется, что сеньора Дульсинея превращена только в глазах вашей милости, несчастье скорее будет вашим, чем ее. Но лишь бы только она была счастлива и благополучна. А мы уж как-нибудь пробьемся здесь и постараемся проводить время так хорошо, как только можно, отыскивая наши приключения и предоставив времени заняться ее приключениями, так как время — лучший врач для этого и для других еще больших злополучий. Дон Кихот только что хотел ответить Санчо, но сделать это помешало ему нежданно выехавшая на середину дороги колымага, нагруженная самыми разнообразными и странными людьми и фигурами, какие только можно вообразить себе. Тот, который правил мулами и служил возницей, был безобразный демон. Сама Колымага была совершенно открытая и не имела ни верха, ни зонта. Первой предстала перед глазами Дон Кихота фигура смерти в человеческом облике, Рядом с нею виднелся ангел с большими раскрашенными крыльями. С другой ее стороны стоял император с короной на голове, казавшейся золотой. У ног смерти сидел бог, называемый Купидоном, без повязки на глазах, но с колчаном, луком и стрелами. Тут же был и рыцарь, вооруженный с ног до головы, исключая лишь того, что на нем не было ни шлема, ни шишака, а шляпа, украшенная разноцветными перьями. С этими лицами ехали еще и другие в различных костюмах и разных видах. Все это, представ перед ними так внезапно, некоторым образом смутило Дон Кихота и наполнило страхом сердце Санчо. Но тотчас же Дон Кихот обрадовался, подумав, что ему встретилось новое и опасное приключение. С этой мыслью, из душой готовый идти навстречу какой бы то ни было опасности, он стал перед Колымагой и громким и угрожающим голосом сказал «Позница! Кучер, дьявол! Или кто бы то ни был! Немедля отвечай мне «Кто ты?» Куда едешь, и кто эти люди, которых ты везешь в своей колымаге, скорее похожие на барку Харона, чем на обыкновенную повозку?» На этот дьявол, остановив колымагу, ответил очень учтиво. «Сеньор, мы — актеры из трупы Ангула Эль Мало, и сегодня утром, в восьмой день после праздника, тело Господня играли в селе, находящемся за тем вот холмом, Ауту, Смерть — и ее придворный штат, а вечером должны играть ее в местечки, которые видать отсюда. Но так как это очень близко, и чтобы избавить себя от труда раздеваться и одеваться, мы едем в тех же костюмах, в каких играли. Вот этот молодой человек изображает смерть. Этот — ангела. Эта женщина, жена автора, изображает королеву. Вот тот человек — солдата, следующий — императора. А я — дьявола. Я одно из главных действующих лиц в ауто, так как играю в нашей трупе первые роли. Если вашей милости угодно узнать еще что-нибудь о нас, спросите меня, и я сумею ответить вам со всей нужной точностью, потому что, раз я дьявол, ничего не скрыто от меня. — Клянусь честью странствующего рыцаря! — воскликнул Дон Кихот. — Лишь только я увидел эту колымагу, Я вообразил себе, что мне предстоит великое приключение, а теперь скажу, что нужно дотронуться рукой до всего видимого, чтобы не впасть в заблуждение. Поезжайте себе с Богом, добрые люди, справляйте свой праздник и припомните... — Не найдется ли у вас чего-нибудь такого, в чем бы я мог быть вам полезен, так как я сделал бы это от души и с величайшей охотой, потому что еще ребенком я любил пантомимы, а в молодости страстно увлекался фарандулой?